«Мне пора», — спокойно сказала она наконец и высвободила свою руку. Гипс сняли, и Байерт снова обрел свою энергию, и хотя он двигался еще с некоторой опаской, мисс Жень уже начала с тревогой на него поглядывать. «Как бы это нам устроить, чтобы он каждый месяц сломал себе какую-нибудь второстепенную кость и сидел по этому случаю дома?» «В этом нет никакой надобности. Он теперь будет вести себя иначе», — сказала нарцисса. «А вы почем знаете? С чего вы это взяли?» — полюбопытствовала мисс Дженни. Он обещал. «Он мог обещать все, что угодно, пока лежал без движения», — возразила мисс Дженни. «Все они обещают и всегда обещали. Но почему вы решили, что он сдержит слово?» «Он мне обещал!» — безмятежно отозвалась нарцисса. Первым делом он занялся автомобилем. Автомобиль притащили на буксире в город, кое-как залатали, и теперь он мог идти своим ходом. Но нужно было отправить его в Мемфис, чтобы выпрямить раму и отремонтировать кузов. Байерт, хотя ребра у него только-только успели срастись. Твердил, что будет все делать сам. Но мисс Дженни решительно этому воспротивилась, и после получасовой бури он сдался. Автомобиль отвез в Мемфис молодой парень, работавший в одном из городских гаражей. — Если тебе надо туда съездить, нарцисса отвезет тебя в своем автомобиле, — сказала Байерду мисс Дженни. — В этой консервной банке, — с презрением заявил Байерт, «Да ведь она не может дать больше двадцати одной мили в час!» «Слава Богу, что не может!» — отвечала мисс Дженни. «Я уже написала в Мемфис. Пусть сделают так, чтобы и твой не мог ходить быстрее!» Байерт мрачно, без тени юмора, посмотрел на нее. «Неужели ты сделала такую пакость?» «Ах, увезите его, нарцисса!» — воскликнула мисс Дженни. «Уберите его с глаз моих!» Мне так надоело на него смотреть. Вначале Байард ни за что не хотел ездить в автомобиле нарциссы. Он не упускал случая отозваться о нем шутливым пренебрежением и упорно отказывался в него сесть. Доктор Олфорд наложил ему на грудь плотную эластичную повязку, чтобы он мог ездить верхом. Но у него появлялась поразительная склонность к домоседству, когда в дом приезжала нарцисса. А Нарцисса теперь приезжала довольно часто. Мисс Дженни решила, что она бывает у них ради Байерда, и однажды без обиняков ее об этом спросила. В ответ Нарцисса рассказала ей про Хороса и Бел. Бедняжка, — сказала мисс Дженни, сидя, как всегда, прямо на жестком стуле возле рояля. — Нет, что за идиоты эти мужчины. Вы правы я бы тоже ни за кого из них замуж не вышла. — Я и не собираюсь, — отозвалась нарцисса. — Я бы предпочла, чтобы их вообще не было на свете. — Хм, — сказала мисс Дженни. А потом, однажды под вечер, они ехали в автомобиле, и хотя нарцисса вначале протестовала, Байерд сидел за рулем. Впрочем, он вел себя вполне благоразумно, и в конце концов она успокоилась. Они проехали долину, свернули в холмы, и она спросила, куда он едет, но он ничего определенного не ответил. Она спокойно сидела рядом с ним, глядя на дорогу, которая длинными виражами поднималась вверх между сосен, вырисовывавшись темными силуэтами в косых лучах заходящего солнца. Дорога продолжала идти вверх, и за каждым поворотом открывались то солнечные просторы долины, то холмы, и повсюду стояли мрачные сосны и веяло тонким бодрящим запахом смолы. Вскоре они въехали на вершину холма, и Байерд замедлил ход. Отсюда дорога резко спускалась вниз, потом шла ровно к полосе ивника, пересекала каменный мостик и снова поднималась, рожеватой дугой исчезая среди темных сосен. «Вот это место!» — сказал он. «Это место!» — рассеянно повторила Нарцисса. Но тут автомобиль покатился вниз, набирая скорость. Она пришла в себя и поняла, что он хотел сказать. «Вы же обещали!» — воскликнула она. Но Байер дал полный газ... И она, схватив его за руку, хотела крикнуть, но не могла издать ни звука, не могла даже закрыть глаза, чтобы не видеть, как узкий мостик стремительно несется им навстречу. А потом, когда они с треском, напоминающим стук града по железной крыше, промчались между ивами и ослепительно сверкающей полоской воды и взлетели на вершину второго холма, у нее захватило дух, остановилось сердце. Маленький автомобиль на повороте занесло, он оторвался от земли, влетел в канаву, выскочил оттуда и понесся поперек дороги. Байерт выровнял его и, постепенно замедляя ход, автомобиль поднялся на холм и остановился.